У реки луг большой, а вокруг лес стоит. Он такой красоты! Вдруг слеза заблестит. Как смешны мы с тобой, все куда-то спешим. А ты выйдешь на луг и поймешь, что грешим. Я пойду в те луга, где ж я раньше была. Неземной красоты разглядеть не смогла.